«Эмма, недоразумение какое-то!» Женщина все еще причитала, пока подбивала зеленый плед под мои задубевшие ноги. Прямо как бабуля в детстве, только та еще наполняла грелки кипятком и подкладывала ко мне в постель вместо мягкой игрушки и обнимашки. Так случалось каждый раз, когда я загуливала на улице и приходила домой посиневшая от миннесотского холода. с волосами-ледышками, торчавшими из-под связанной ею шапкой, с балоневыми штанами, заледеневшими у лодыжек несгибаемые трубы, с губами, окрашенными в цвет бледной сливы, что росли на заднем дворе. Бабушка Эльма была человеком старой закалки и всегда выхаживала меня проверенными дедовскими способами. Банки на спину, чай с клюквенным джемом, а тварь из ромашки на вкус, как подошва ботинка. Эта женщина чем-то напоминала мне бабушку, только на десятки лет моложе и несколько сантиметров шире. Бабуля Эльма к старости и сохла в мягкий изюм, и ростом едва ли доходила мне до макушки, а я и в тринадцать лет считалась не самой высокой в классе. Ее руки оставались такими же нежными и теплыми, хотя старость проехалась по ним, С лихвой, наградив глубокими бороздами. Как и лицо, но по нему уже промчалось горе. Казалось, что после смерти моих родителей все жизненные процессы в моей бабушке замедлились. Она стала увидать, уменьшаться, исчезать, пока не исчезла окончательно. Пока моя спасительница заботливо суетилась вокруг и нежно кудахтала, как курица-наседка, я с любопытством разглядывала ее и сравнивала с бабушкой Эльмой. Словно дежавю, только увеличенная в размерах. Эту женщину язык не повернется назвать грузной или полной. Скорее пышная и румяная, как дрожжевая булочка. Бабуля пустила седину на самотек, и та растеклась по всей ее голове. Но ее новая версия явно не забывала заглядывать в парикмахерскую вовремя. Ее все еще не по возрасту густые волосы отливали медовой сладостью и укладывались на затылке в беспорядке. Было видно, что все в ее жизни под контролем, поэтому такой бунтарский хаос с прической очень был ей к лицу. В простом кардигане и шерстяных брюках с тонкой цепочкой улончик который прятался за воротом, с красивыми губами, слегка напомаженными розоватым блеском, она притягивала. К этой женщине хотелось дотянуться, дотронуться, попросить обнять, в отличие от ее сына, который уже успел мне поднасолить. Говорят, горе сближает, а злоключение в тюремной камере уж подавно. Этой женщины, что пришла вызволять грабительницу чужих домов, Оказалась мама того самого мистера Кларка. Пару минут прождав у стойки дежурного, она прорвала оборону участка, пляшевую, надо сказать, оборону, и ворвалась в наш междусобочек с решительным видом вызволить меня, если не уговорами, то уж точно силой своих широких плеч и округлых бедер. Я трижды повторяла полицейским историю, почему пыталась разбить окно булыжником, когда меня заметил сосед и вызвал полицию. Его дом стоял на приличном расстоянии, в стороне, но глаз его, видно, был зорким. Но ни два подбородка, ни очаровательный, который уж точно из них двоих играл роль доброго полицейского, не верили мне. Зато миссис Кларк стоило только упереть руки в бока, и назвать свое имя, как дело пошло быстрее. Я впервые видела эту женщину, но уже обожала ее. За пять минут она сделала невозможное, повторила мою легенду, заставила выпустить меня из-за решетки и пригрела на своей внушительной груди, как птенчика, выпавшего из гнезда. Если кукушки подкидывают яйца мамашам в других гнездах, то миссис Кларк была кукушкой наоборот приголубила чужого птенца хотя даже не знала меня а говорят любви с первого взгляда не бывает и в следующий раз разбирайтесь прежде чем арестовывать невинных людей строго наказала она полицейским и подтолкнула меня к выходу усадив разогретый салон своей несовременной хонды героине моей комедии порылась в багажнике и принесла старый плед, который пах задкостью, но мне было наплевать. Я завернулась в него, как в пушистую перину, и была согласна ехать с этой женщиной, хоть на край света. — Да вы совсем окоченели, дорогая! — ласково подметила она, забираясь на водительское сидение. — Как окоченел бы страус, попав на Аляску? Из меня вышел не лучший собеседник. Пока мы ехали от участка к дому мистера Кларка, уже во второй раз, но с другим водителем, моя спасительница болтала о городских достопримечательностях и самых вкусных ресторанчиках. На случай, если я не сильно в готовке. Разгадала меня за пару секунд. Мои руки были созданы творить художественные шедевры, не кулинарные. На ура мне удавались разве что блинчики, но рецепт... Там не сложнее умножение на 2. Покупаешь специальную муку для блинчиков и следуешь рецепту на обратной стороне упаковки. Времени обучаться кулинарному искусству в жизни мне не представилось. В детстве мне готовила бабушка Эльма в лучшие времена. Повара из ресторанов, куда меня водил Гэбриэл, а в промежутках перебивалось чем-нибудь на скорую руку, идеально следуя стереотипу о голодных. Художниках. Но воображение многого не просит пачка соленых крендельков и литр кофе. Когда мы подъехали к крыльцу снова, даже пальцы на ногах успели согреться от заботливой попутчицы и ее парного голоса. Мой чемодан опрокинулся и валялся на боку, как поверженный солдат. Но первым делом я подбежала к тубусу и проверила, не растеклись ли краски, целы ли кисти. Пока офицер-пламер закручивал руки мне за спину, мы случайно прошлись по моим вещам и так и бросили их здесь замерзать. Миссис Кларк помогла мне затащить чемодан в дом и побежала растапливать камин, хотя отопление здесь работало на всю катушку. Переступаешь через порог и из арктической полосы попадаешь в тропики. Я стала медленно раздеваться, глазея на интерьер во все глаза. Дом был прекрасен. Картинка из Pinterest, Копия инстаграмного образца, красоты и уюта. Но не из тех фотографий лакшери-особняков, где минимализмом обзывают пустоту. Не из тех, где опустошенность хочется заполнить миленькими вещичками, что отражают твою душу. а не безвкусицу от дизайнера. Первый этаж почти не разделялся перегородками. Просторная гостиная примешивалась к прихожей и продолжалась в правой части дома чем-то наподобие кабинета. Встроенные стеллажи с книгами и деревянный стол. Наверняка там привык работать мистер Кларк, когда брал работу на дом. А что-то подсказывало мне, что кроме работы он вообще ничего на себя не брал и больше ничего не видел. Из кабинета арка вела на кухню, но черпаки и сковородки волновали меня меньше всего. Гораздо более захватывающий дух казалось терраса. Дверь занавешивали тюль и плотные шторы, что сейчас были раздвинуты в разные стороны. Уже не терпится поставить там мольберт и творить, пока солнце не опустится за макушки пушистых елей. Ансамбль из дивана и двух кресел располагал к тому, чтобы завалиться на них в приятной компании и смотреть старые фильмы, пока в камине трещат дрова и разносят по дому запах хвои. Все в пастельных тонах, но не теряется. Каждой вещи подобрано идеальное место. Лестница убегала на второй этаж, и где-то там затерялась моя спальня. У хозяина этого чуда определенно был вкус. И если бы дома кто-то пробовал на зуб, я бы сказала, что этот по вкусу как домашняя выпечка. Я глубоко втянула ароматы дома и поняла, что ничуть не жалею, что приехала. Стоило вытерпеть арест и час в компании сумасшедшей Мейбл, которая, по всей видимости, в отличие от меня, по-настоящему вламывается в чужие дома. Джейсон убрал свои личные вещи и все фотографии на чердак, чтобы они вас не смущали, объяснила миссис Кларк, когда я подошла к единственной рамке приукрашивающей камин. А этот мистер Кларк вовсе не такой, каким я его себе рисовала. Как минимум на 20 лет моложе и на порядок привлекательнее. Не мистер Вселенная, но что-то точно было в чертах его лица, что уж точно не отталкивало. Такая же густая копна волос, как у матери, хотя у нее на затылке уже проглядывались белеющие волоски, словно ненароком залетевшие туда снежинки с улицы. Глаза внимательно смотрят, испытывают, спрашивают о чем-то. Он почти не улыбался, и мне захотелось узнать, как преображается его лицо с улыбкой. Да и мама у него потрясающая, так что мои слова по поводу маменькиного сынка теперь звучали слишком уж критично. Что плохого в том, что взрослый мужчина любит и оберегает мать? Пожалуй, это редкость в наши дни, так что я мысленно подрисовала вертикальную палочку ко всем минусам Джейсона Кларка и превратила их в плюсы. Порой предубеждения вводят нас за нос, ослепляют, Мешают увидеть нечто хорошее за заведомо плохим. Я даже не разобрала чемодан. Миссис Кларк усадила меня в кресло с чуть исцарапанной обивкой, единственный изъян во всей обстановке, и придвинула поближе к огню. Укрыла пледом. Этот уже пах чем-то древесным и цитрусовым. Так мог пахнуть парфюм хозяина, который укрывался им, пока размышлял над чем-то, на этом самом местечке. Через несколько мгновений в моих руках появилась чашка чая. Восхитительного, надо признать, хотя я абсолютная кофеманка и тарелка с печеньем. «Мне так жаль, мисс Джеймс», – прочитала миссис Кларк, подставляя мне поближе под нос с горячим чаем и печеньем. «Не удивлюсь, если собственного приготовления?» Моя кормилица выглядела так, словно все у нее с жару. «Такое недоразумение! Вы ни в чем не виноваты!» «Виновата!» – всплеснула она руками. «Развоспитала такого недотепу!» «Вы уж простите моего сына, обычно он не такой рассеянный. Должно быть, замотался с этой командировкой. А вообще, скажу вам по секрету, у нас, у Кларков, у всех память немного дырявая, как ботинки Мэйбл». Ничего страшного, главное, что все обошлось, и что я все-таки попала в этот дом. Я откусила печенье, сыпучее, со вкусом настоящего масла, и промычала от удовольствия. Последняя крошка, что попала в мой рот, была крошка пыли в полицейском участке, а до этого крошка снега, свалившегося с небес. И спасибо за вашу заботу, правда, не стоило так хлопотать надо мной, с Кларк. Но женщина лишь снова замахала руками и просияла ярче ноябрьского солнца в Вермонте. Милая, зовите меня просто, Бетти. — Тогда вы меня просто, Эмма. Послала я ей ответную улыбку из-за чашки чая, которую обхватила обеими руками вместо бабулиной грелки. — После того, что мы пережили, можно опустить формальности. — До сих пор не могу поверить, что этот старый мерзавец вызвал на вас полицию. Возмутилась Бетти, присаживаясь во второе кресло и хрустя печеньем со мной на пару. Ну, он увидел, как незнакомая девушка лезет к его соседу в дом. Я бы, наверное, поступила точно так же. «Почему же вы не позвонили Джейсону? Я звонила и писала, но он не отвечал. А когда села батарейка на телефоне, выбор у меня был невелик», — вспоминала я. «Если бы соседский дом стоял чуточку ближе, я бы напросилась на один звонок». Бетти покивала сознанием делом. «Тем этот дом так прекрасен и так ужасен одновременно». Когда Джейсон купил его, я долго сомневалась, хорошая ли эта идея. «Да, здесь чудесная природа, но далековато от цивилизации. А если что случится?» «От переохлаждения». Сердце не заноет, а вот от переизбытка чувств... Забота этой женщины растрогала меня сильнее, чем я могла предположить. За ребрами заныла по матери, которую я уже мало помнила. Была бы она также нежна и внимательна? Мне хотелось бы верить, что да. Бабуля Эльма любовью меня не обделяла, но это не одно и то же. Как сравнивать тепло от спички и от костра? вы так заботитесь о сыне заметила я с грустной улыбкой повезло ему быть единственным ребенком у такой мамы единственным хохотнула бетти с половинкой печенья во рту джейсон мой младший у него и старшие брат и сестра а еще ворох племянников и племянниц которые разнесут эту хижину в щепки. — ого так у вас большая семья одинокое сердце всегда болит о семье благо Миссис Кларк не уловила горестных интонаций и взглянула на огонь с такой глубокой улыбкой. Так вот, как выглядит женщина, которая получила в жизни все, о чем мечтала. Она глядит в прошлое без тоски и сожалений, а с благодарностью за каждый прожитый миг, за каждую крупицу любви, что испытала. Хотела бы я так же, но пока что, заглядывая в прошлое, видела лишь помарки, как в диктанте по языку жизни. Некоторые перечеркнуты, некоторые в злобе заштрихованы ручкой. И у меня нет замазки, чтобы их исправить. Бетти Кларк не нужна была замазка, ведь в ее диктанте ни одной описки. А у вас?» – я не непонимающе захлопала ресницами. «Есть семья? Моя семья – это краски. Да кисточки». Улыбка вышла вымученной. Притворство особый вид искусства, в котором я не преуспела. Зато Гэбриэл брал призовые места. Очень жаль это слышать. Я привыкла. Я попыталась придать голосу безразличия, но в отличие от мужской половины человечества, мы, женщины, легко улавливаем колебания и импульсы друг друга. Бетти сразу поняла, что расспрашивать дальше – не самый лучший способ наладить отношения. Вместо этого она зацепилась глазами за то, что помогло бы увести беседу в другое русло. «Вы же так испортите лак!» – почти вскрикнула она, кидаясь к моим туфлям, которые я оставила слишком близко к камину. На лаковом покрытии плясали отражения пламени. Язычки, что щекотали воображение, вот бы они принялись лизать каблук и подошву, а потом бы полностью проглотили эти мерзкие лабутены, как оголодалые дикари. С нежным голубым платьем со дня нашей с ним первой встречи я расправилась сразу после альбомов с совместными фотографиями. Бетти бережно отставила туфли подальше от огня, испортив всю картину жестокого убийства. Мне хотелось избавиться от подарка Гэбрила так же, как и от него самого, от всего, что меня связывало с этой ошибкой всей моей жизни. Тем более, что туфли не принесли мне Ничего, кроме слез и обморожения пяток. Дорогущие, наверное, загорелись глаза Бетти. Так горят глаза тех, кто всего на секунду поддается зависти. И у меня никогда таких не было. Зато у этой женщины было все то, на что любая обладательница Лабутенов променяла бы свое сомнительное богатство в два счета. «У меня бы тоже не было, это подарок». «Должно быть, этот человек очень сильно вас любит», подмигнула мне Бетти, возвращаясь в кресло. «Любил», — поправила я. «Но не очень сильно. Я захрустила шестым по счету печеньем. Впервые за два года отношений с Гэбриэлом, не заботясь о том, что они улягутся на талии лишними сантиметрами». В Гэбриэль и текла истинная кровь утонченного француза. Он любил вкусное вино, стройных женщин и искусство. Не всегда в таком порядке мой взаимный нейтралитет с плитой и кастрюлями в этих отношениях сыграл мне только на руку. На крекерах и кофе сильно не поправишься, так что Гэбриэл только поощрял мою голодную натуру своей любовью, пока не нашел натуру более оголодавшую. Сирена Ван Мейер была не только на пару лет моложе, но и на несколько килограммов стройнее. Но обо всем этом я смолчала, отъедая свое домашним печеньем миссис Кларк, которая с сочувствием поджала губы. Очаровательные морщинки тут же обняли их со всех сторон. Всех нас когда-то любили не очень сильно, но однажды появляется тот, кто любит сильнее всех. Женщина кивнула своим мыслям и тут же смущенно подхватилась с места, как взбалмошный пудель, бросившийся за мячиком. «Я привезу вам кое-что из теплых вещей дочери. Я погляжу, вы не захватили с собой ничего путного?» Глаза скакнули на одинокий чемодан, который не позвали поболтать у камина. «Взгляд насмешливый, но не осуждающий. Ну что вы, не нужно!» — стыдливо запротестовала я. «Я все куплю!» Как-нибудь потом, когда обзаведусь хоть каким-то капиталом, а пока придется найти какую-нибудь распродажу и приобрести хотя бы зимние ботинки. Лабутена для этих краев слишком уж неподходящая обувь, как лыжи для Камбоджи. А на смену в чемодане тихо протестуют себе кроссовки. И речи быть не может. Вы с почти одинаковой комплекции. Я мигом. на все мои протесты бти выдвигала свои и в этих дебатах мне было не выиграть уже на выходе заматывая кашемировый шарфик миссис кларк обернулась и подмигнула мне надеюсь вы любите домашнюю еду последний раз я ела что то домашнее когда бабушка эльма еще могла держать ложку в руках это было так давно что почти стерлась из памяти помнится это был чесночный хлеб и луковый суп по ее особому рецепту. Бетти долго смотрела на меня, пока я ощущала на языке привкус чеснока и ароматного мякиша. От лука все плачут, но я единственная чуть не расплакалась от лукового супа и в ответ сказала лишь «Обожаю». Дверь тихо прикрылась, оставив в доме лишь шепот пламени в камине. Мне не впервой оставаться и наедине со своими мыслями. Но впервые за долгое время мне не было с ними одиноко.